Глава шестая Я аж бананом подавился, ужал голову в плечи и воровато оглянулся, будто меня спалили на чем-то плохом. Выплюнул недоеденный кусок, похлопал себе по животу, стряхнулся и, уйдя в тень широких листьев, двинулся на шум. Раскидистые деревья с толстыми гроздями бананов отлично обеспечивали маскировку, а вот бесшумно идти не получалось все из-за этих же листьев. Отмершие коричневые и очень сухие, оттого и скрипучие, они выдавали каждый шаг. А еще паутина, то с одной стороны, то с другой, ветви и гроздья были затянуты белой плотной пленкой, навевая мысли о коконах созревающим мелким молодняком. «В принципе, я к паукам нормально отношусь, даже не убил ни одного за всю жизнь». В детстве спичечный коробок всегда ловил залетных, бегающих по подоконнику, и форточку вытряхивал, мол, убивать примета плохая. Но те милые были, а здесь фиг поймешь, что может за шиворот свалиться. Я забил на скрипучие листья и ускорился с тем размахом, с которым гуляли туземцы. Барабаны, вой, топоты хлопки, я мог и на тракторе ехать, не услышали бы метров через тридцать стало понятно, что и не увидели бы. Первый часовой, на которого я натолкнулся, представлял из себя нечто среднее с пугалом и охранным идолом. Длинненный чурбан, человеческий рост, у которого некоторые части тела заменили полуистлевшими, завяленными запчастями от людей. На широкой ровной стойке, в которую превращались плечи, Установили три человеческих черепа. Один старый, пожелтевший от времени, с выбитыми передними зубами, только клыки оставили, и два почти свеженьких, причем не африканских. Черепа развернули в разные стороны, и вокруг глазных провалов нарисовали большие белые круги. На глиняной груди добавили неровные геометрические фигуры, напоминающие доспехи а образ свой до часового дополняли две костяные руки, плотно вогнанные в глиняное основание на уровне живота с коротким ржавым копьем. Я так и не верил в местную магию, но круги вокруг глазниц сделали с каким-то эффектом. Куда бы я ни повернулся, создавалось ощущение, что черепа пялятся именно на меня. Да ну, бред, просто страшилка для местных. «А зомби тут мало просто потому, что глушь». Тьфуты, талантливые черти!» Намалевали объемную картинку. Я сплюнул, задумался, а потом еще два раза плюнул через плечо и сложил пальцы крестиком. плюн три раза, не моя зараза, ни мамы, ни папы, ни сестры». барбанча детскую считалку, я продвинулся вперед, откуда уже можно было разглядеть поляну, На которой происходили туземные пляски. С одной стороны, хозяйский дом и сарая, с другой полукругом построили четыре клетки из толстых брусьев, в которых сидели пленники. В первой я разглядел оборванного и помятого дедушку Лу. Взлохмаченная седая борода потеряла весь свой хипстерский лоск, и хоть на черной коже сложно было разглядеть побою, но его точно били. Левый глаз заплыл и не открывался, а верхняя и так немаленькая губа распухла, как от осиного укуса. В следующей клетке вяло шарахали зомби, тянули худые руки сквозь решетку, но настолько вяло, с таким отчаянием и без на успех, что мне их даже жалко стало. Даже спасать их нет смысла, чтобы они помогли с колдунами разобраться. Нужно будет им сначала мясо чуть ли не за ручку привести в эту клетку. А вот в двух следующих клетках, вот оттуда, гневом и жаждой крови несло так, что непонятно, почему вообще хоть кто-нибудь живой еще на поляне есть. В первой клетке сидели мужчины и дети, а во второй — женщины. Но уровень злобы и нетерпения ощущался примерно одинаково, а женской даже сильнее. Тоже туземцы, но какое-то другое племя. Умыть, причесать, вернуть одежду в состоянии до плена и прям готовая обложка для номера National Geographic про экзотический туризм. В обрывках одежды некогда преобладали голубые оттенки. У всех волосы средней длины, аккуратно подстриженные под горшок и заплетенные в десятки маленьких косичек. Спиральке макароны напомнила только черного цвета. На груди у некоторых видны остатки некогда массивных украшений из разноцветных камушков, бусинок или ракушек. Клетки не то чтобы большие, но человек по 7-8 в каждую набилось и у живых, и у мертвых, кроме одиночки дедушки Лу. В центре поляны горел большой костер, жарящий вверх почти на метр и чадящий черным дымом. Рядом с ним установили широкое, где-то метровое ложе, похожее на алтарь для жертвоприношений. И на нем кто-то лежал. Свободное пространство вокруг костра занимали зрители с разукрашенными белыми лицами и в соломенных юбках. Стояли полукругом, с противоположной стороны от клеток. Первые ряды корчились на коленях и, размахивая руками, тубились лбами о землю, то вскидывали руки под бой барабанов. Второй и третий ряд покачивался в трансе, мелькнуло несколько барабанов, но многие держали в руках оружие, копья, духовые трубки, луки. И всем этим странным действом управляло три странных существа. Вокруг костра в эпилептическом припадке тряслось три бабайки. Снились бы мне такие в детстве, Неделю потом спать бы не смог. Бесформенное одеяние из черной соломы Шло от шеи и полностью закрывало тело И опутывало плечи. На руках от локтей до аналога наших варежек Рукава из черной ткани. На голове черный шлем С резной маской вместо лица. Довольно ровно вырезана гармошка, Имитирующая шею. Потом маленькое толстое лицо, будто сумаист тужится, щурясь глазками-бусинками, а на лбу приделали гребешок и два ряда маленьких рожек по бокам. Самый крупный выступал в роли заводилы и выдавал основную партию за унывного злобного воя, а два помельче задавали ритм. В руках главарь держал длинный кривой нож, а его подельники — тлеющие сухие ветки. «Космос!» «Ты где? Спаси Али!» Дедушка Лу вскарабкался по прутьям и, просунув голову между прутьями, заголосил, как резаный. Фак, но резаным был не он. Главный бабайка сделал шаг в сторону, открыв обзор на алтарь, и я разглядел связанного, окровавленного Али уже с одним глубоким порезом на лбу. Но парень был жив, пытался вырваться из веревок пел и матерился совсем не по местному. Французские слова довольно мелодично переплетались с эмоциональным русским матом. Бабайка с ножом закричал и замахнулся для очередного удара. Я покосился на глиняное пугало, в тени которого стоял, поплевал через плечо и, чуть сместившись, поднял Мосинку в сторону алтаря, задержал дыхание и выцепил сквозь листву толстую деревянную маску. Прикинул по длине шеи, где за маской может прятаться лоб. Все еще держа нож, занесенным надали, колдун что-то прикричал, дождался, когда толпа ответит ему и сделал глубокий вдох, собирая силы для удара. В этот момент я выстрелил. Маску разнесло в дребезги, окрашенные кровью щепки брызнули во все стороны, колдуна отбросила к костру. Сухой, чем-то пропитанный тростник моментально вспыхнул. Один из помощников сунулся к колдуну, но сам начал тлеть и дымиться. Отпрыгнул, колотя себя варежками, но для него все стало только хуже. Тростник вспыхнул, колдун бросился в толпу, надеясь на помощь, но только добавил паники и неразберихи. Барабаны не стихали. Задний ряд либо вообще не понял, что происходит, либо обрадовался новому огненному шоу. Несколько туземцев из первого ряда застыли в разных позах, прекратив кланяться, и замерли, пытаясь понять, что происходит. Активным и действенным остался только второй помощник колдуна, сориентировался и заверещал. Громкий голос почти перекричал барабаны, но в мои планы это не входило. Бабайка повернулся ко мне спиной, Начал махать руками, что-то втолковывая толпе, и заткнулся на полуслове, рухнув на землю с простреленным затылком. — Космос! Открой Макута! — закричал дедушка Лу, от натуги переходя на виск. — Кого? Чего? Ничего не понял, но методом исключения решил, что речь идет о племени в Голубом. Сместился в сторону... Пошел по диагонали, стараясь, чтобы меня не заметили с поляны, где уже все разобрались, что что-то пошло не так. Барабаны смолкли, крики трансирующих обдолбышей сменились на резкое, четкое гарканье команд и воинствующее уханье. Я еще трижды выстрелил, перебегая от дерева к дереву и выцеливая либо самых крикливых, либо тех, кто пытался подбежать к связанному Али. Постепенно туземцы смогли организоваться. Часть бросилась в банановую рощу в поисках хоббитчика, но не понимая наверняка, где я нахожусь. А вторая все еще кучковалась у костра, перестроившись к бою. Женщин и детей там фиг разберешь, но тех, кто пониже и потолще, оттеснили назад и пытались спрятать за спинами и щитами. Я закинул пустую винтовку за спину, и взял вторую. Пять выстрелов у меня еще есть, а дальше придется в штыковую. Заметили меня в момент, когда я уже крался мимо клеток. Воины Макута, что женщины, что мужчины притихли, смотрели на меня настороженно. Но когда дедушка Лук крикнул что-то на местном наречии, взорвались приветственным воплем. А потом стали орать на беломордах, хватать сквозь прутья тех, кто бросился в мою сторону, и с большим размахом трясти прутья клетки. На пути у меня появилось трое — белые маски, короткие тростниковые юбки, в руках короткие копья, за спиной еще двое с духовыми трубками. Я пальнул в дальнего, уже надувшего щеки, и бросился по прутьям, как по лестнице, наверх клетки. Перекатился по крыше и навис над замком. Прицелился, краем глаза отметил дротики, летевшие мне в голову, увернулся, балансируя на прутьях. Снизу аборигены поняли, что я хочу сделать, и, не боясь, что попаду кому-нибудь по пальцам, развернули замок так, чтобы тот слетел уж наверняка. Остальные замерли, чтобы не расшатывать клетку. И я выстрелил. Попал ровно по платформе, в которую пряталась душка. Почти одновременно. Сорванный замок еще не успел долететь до земли, ворота распахнулись, и оттуда вылетело черно-голубое облако злых воинов. С боевым кличем полуголые мужики бросились на толпу беломордых, и те дрогнули, несмотря на пятикратное превосходство в численности. — Космос! Женщину открой! — орал дедушкалу. У Макута женщины воюют! Я еще не отошел от напора, с которым мужики и даже дети ломанулись в бой, а тут, оказывается, что всего лишь домохозяек выпустил. Я прыгнул на соседнюю клетку и повторил процедуру. Шуганул только двух пацанов, уже ковырявших замок ржавым копьем, и снова без промаха сбил замок. Честно, залюбовался. Знал бы, на что обращать внимание, может, сразу бы понял, кто тут колдунов гонять будет. Подкачады, поджарые женщины, рельефные бицепсы, высокие икры и попы, как упругие персики. Эх, бывшая убила бы за рецепт местного фитнеса. Фигурально, конечно. А вот эти убивали по-настоящему. Будто и не сидели в клетке. Столько энергии и злости я мог объяснить только многовековой враждой между племенами. Я помог парочке безоружных женщин, с крыши расстреляв двух здоровых туземцев, чтобы они поделились копьями и щитами с дамами. А сам побежал по крышам забирать дедушку Лу. На клетке с зомбаками поскользнулся и провалился ногой внутрь, потоптал чуть-чуть гнилую лысину, мотекнулся, но успел выскочить, пока ошарашенные зомби додумались меня схватить. В третий раз прострелил замок и выпустил дедушку Лу. Не слезая с клетки, оценил картину боя. С соломенным юбкам неплохо досталось, но численное преимущество — это всегда численное преимущество, особенно когда в голых руках нет не то что автомата, а даже ржавой палки. Макута и женщины, и мужчины бились мастерски и разменивались один к трем, а то и к пяти, но было ясно, что шанса у них нет. Беломордых на ногах было еще несколько десятков. Ну, хоть детей спасли, спрятавшихся в бананах, и от меня отвлекли внимание. Я помогал, меру скорости перезарядки Мосинки прикрывал дедушку Лу, пока он отвязывал раненого Али. — Как он? — я крикнул дедушке Лу, параллельно подстрелив туземца, нависшего над раненой девушкой из Макута. — Жить будет, но надо перевязать. Дедушка Лу с кряхтением взвалил Али на плечо. «Давай в дом, там должно быть свободно. Это психи из общины Пора, они в домах не живут». В дом так в дом, и опять пошел по клеткам, уворачиваясь или отбиваясь прикладом от стрелы дротиков. Эффект от побочки снизился, но до обычного состояния было еще далеко. Рефлексы на взводе, но контроль идеальный. Ничего лишнего ни в движениях, ни в эмоциях. Скупо, четко, по делу и, главное, результативно. Я стрелял по тем, кто пытался преградить дорогу дедушке Лу и примкнувшим к нему двум женщинам Макута. А когда клетки закончились, я спрыгнул на землю и понесся за нашими, чередуя выстрелы, махи-прикладом и штыком. Хозяйский дом внушал. Двухэтажный особняк в колониальном стиле, либо реально древний, либо у владельцев был бзик чувствовать себя настоящими плантаторами. Дом подстроили из дерева и когда-то давно покрасили в белый цвет. Только ставни на окнах зеленые, давно выцветшие и потрескавшиеся на солнце. Колонны на первом этаже переходили в длинный балкон, опоясывающий дом по периметру. Мы вихрем пронеслись до входной двери. Первыми шли женщины Макута, формируя двухметровую зону отчуждения. Там вертолет со своими лопастями позавидует той скорости и мясорубке, которую они устраивали копьями. Потом запыхавшиеся лусали на плечах. Замыкал я вместе с еще одним мужиком из Макута, лоснящимся от пота и текущей из нескольких порезов крови. Сил у него почти не было. Полуслепые взмахи длинным мачете, большая часть из которых меняли тело и мешала целиться. Сбив настрой преследователям, оттеснили их. Лучше всего работала Мосинка, причем не в моменты выстрелов, а когда я тряс ей над головой и орал что-то про огненную палку и гнев небес, подкрепляя их великим и могучим русским. Не спугнул но как минимум заставил задуматься, перегруппироваться, прятаться за щитами и наступать аккуратней. Несколько человек схватили за луки, а мы застряли на крыльце, толпясь перед закрытой дверью. «Ломай ее! Ломай ее полностью!» Я поменял винтовки и, считая патроны, стал стрелять прямо в плетеные щиты, над которыми мелькали луки. Послышался треск выбитой двери. Мимо меня протащили упавшего без сил мужика Макута. Возможно, даже зря. Из спины у него торчало два дротика и одна стрела. Черт, как же не хватает калаша или хотя бы пистолета. Как ни старался, каким бы результативным ни был, все равно не мог справиться со всеми. В нас выпустили очередной залп одновременно с тем, как я дострелил пятый патрон. Все, теперь пустой в обеих винтовках. А поддать огня огненным палкам мне уже не дадут. Внутренний визор отметил сразу четыре стрелы, а за ними следующий залп. Медленно, для моего текущего состояния, стрелы с ярким оперением по дуге летели в сторону крыльца. Как не просчитывай траекторию, как не танцуй, хоть одна, но достанет. Я развернулся и, сорвавшись с места, прыгнул в коридор. Острая боль прострелила левое плечо, вспышкой отдалась перед глазами и сбила мне траекторию полета, а тупой гулки удар по спине придал скорости. Послышался треск приклада Мосинки. Я рухнул вглубь коридора, проехавшись раненым плечом по прохладным гладким доскам. Еще одна вспышка боли от сломанной стрелы, застрявшей в руке. Плечо начало неметь, а в глазах потемнело. Свет уходил будто слоями, постепенно затеняя взор. Я поднялся и на четвереньках пополз от двери, выругался, а потом рассмеялся, поняв, что стрела засела в прикладе, а темнота вызвана скрипнувшими закрытыми дверьми. Чьи-то сильные руки подхватили меня и потащили куда-то вглубь и вверх здания, прополоскав по жестким ребрам ступени.